Генри Райдер Хагард Неравная битва. Историю, которую я решил напечатать только сейчас, давным-давно рассказал мне старый приятель Аллан Квотермейн. Он рассказал ее дождливым вечером, когда мы попивали Глинтвейн в его йоркширском поместье, но вскоре после этого у него умер единственный ребенок, И горе Квотермейна было так велико, что он захотел сбежать подальше от Англии. Вместе с двумя верными друзьями, сэром Генри Кёртисом и капитаном Гудом он уехал в дебри Африки, где и канул точно в глубоком омуте. Алан уверял, что на затерянном африканском плоскогорье, в еще не исследованной части материка, живет древний белый народ. Слухи об этом народе преследовали его и в Африке и в Англии, и на кораблях, снующих между этими берегами. И вот Квотермейн решил разыскать белое племя. Он втянул в безумную авантюру своих спутников. И сдается мне, что они уже погибли в диких краях. Хотя я и получил от охотника Квотермейна письмецо. Его переслал миссионер, встретивший Квотермейна на берегу какой-то безымянной речки в ста милях к северу от Занзибара. Приключений, коротко упомянутых в этом письме, «Хватило бы на три романа». Алан хвастался, что нашел следы затерянного племени, а потому уверен, что вскоре весь мир узнает о его блистательных открытиях. Но я опасаюсь, что вместо белого племени Квотермейн отыщет свою погибель. А может быть, это уже случилось. Ведь письмо пришло более полугода назад, и с тех пор от экспедиции никаких вестей не поступало. По этой причине вы можете считать этот рассказ Последней историей об охотнике Кутермейне, Алан поведал об этом случае мне и капитану Гуду за обедом после того, как выпил пару стаканчиков Портвейна, а может и больше, без его помощи мы вряд ли добрались бы до дна второй бутылки. Это было странно, ведь всем известно, что мистер Квотермейн избегает спиртного. Он не раз видел, как алкоголь обращает разумных людей пастухов, охотников, даже офицеров, в диких зверей. Вероятно, с непривычки хмель ударил ему в голову, щеки раскраснелись, он нарушил привычную сдержанность, прошелся по своей столовой, прихрамывая и размахивая руками, и, наконец, заговорил. Не с нами, а с огромным львиным черепом, добытым во время одного из африканских сафари. «Ну что, царь зверей, доволен?» насмехаешься да восклицал он разглядывая оскаленную пасть что ж любуйся моей хромотой ведь это твоя заслуга впрочем мне грех жаловаться твоя участь куда как незавиднее неужели пришло время узнать про твою схватку с этим львом Квотермейн? не веря своим ушам переспросил гуд ты столько раз обещал мне рассказать эту байку и мне тоже поддержал я «Друзья мои, ну это же долгая история», — отнекивался Алан. «А куда нам спешить? На улице непогода. А портвейны у нас? Хоть залейся!» «Ладно, слушайте», — кивнул Квотермейн. «Может, и правда пришло время рассказать про тот случай». Старый охотник набил трубку, закурил и все еще, шагая по комнате, начал рассказ. Я приехал в земли племени Бапедии весной 1869 года. Кажется так, и я ничего не путаю. Да, верно. Тогда я услышал о караване торговцев с бивнями, который прибыл из далеких мест. У меня было достаточно золота и безделушек, чтобы обменять на весь их груз, который я мог бы позднее продать в Мидлбурге, с немалой выгодой для себя. Но в том селении, где остановился караван, началась эпидемия. То ли лихорадка, то ли что похуже. Стоило ли рисковать жизнью ради удачной сделки? Я бы не сунулся в то селение. Но тут мне шепнули, что торговцы готовы отдать слоновью кость задешево, чтобы поскорее покинуть проклятые края. А на утро я узнал, что владелец фактории с побережья уже отправился за вожделенной добычей. Разумеется, я без промедления тронулся в путь, надеясь, что лихорадка обойдет меня стороной, а если нет, так хоть не угробит. Все-таки я много путешествовал, а значит, привык к всевозможным хворям и напастям. Первые дни все было спокойно. Я ехал по цветущим долинам Африки, то и дело, взбираясь на вершины холмов. Там и сям на горизонте вставали скалы, похожие не то на клыки зверя, не то на пики часовых. Я ехал вдоль берега реки Олифанс. Тяжелых вод разглядеть не удавалось из-за тумана, чьи белесые клубы напоминали гигантские комки ваты, набросанные в беспорядке. Над зарослями гниющих растений поднимались зловонные испарения, напоминавшие дым костров, но в этих местах некому было разводить костры. Пустынные берега, укутанные туманом, напоминали... Палату госпиталя, где страдальцы умирали от лихорадки. В тот день я отважился заехать в один крааль, чтобы купить молока и маиса. В поселении стояла мертвая тишина, хотя крааль не выглядел заброшенным. У ворот бродили цесарки, из загонов слышалось блеяние и мычание, но людей не было видно. На встречу моей повозки не бежали любопытные дети. А сморщенные старики не шептали заклинания, отгоняющие злых духов. Я не решался зайти за ограду довольно долго, но потом отбросил сомнения и направился к самой большой хижине. У порога лежало тело, накрытое куском дерюги. Я приподнял грубую ткань и увидел неподвижные глаза молодой женщины. Первым порывом было бежать, не оглядываясь, пока не подхватил заразу но любопытство пересилило страх. Я протиснулся в узкую и невысокую дверь хижины. Здесь не было окон, потому даже в солнечный полдень внутри царила полутьма. Я еще не успел увидеть трупы, но в нос ударил мерзкий запах разложения. Чиркнув спичкой, я разглядел пять тел. Взрослые и дети лежали в обнимку прямо на полу и как будто спали. Но все они были мертвы. Спичка догорела, обжигая пальцы. Я отбросил ее в сторону и поспешил убраться из жуткого склепа. Из угла сверкнули два глаза, желтых, как у пантеры. Я снял с плеча свой верный карабин, но с той стороны послышалось хриплое бормотание, а затем высокий виск, явно человеческий. Я зажег еще одну спичку и разглядел пожилую женщину, которая куталась в козью шкуру. Поманил ее рукой, но старуха не хотела уходить из зловонной хижины. Возможно, приняла меня за злого духа, который пожирает души умерших, потому и визжала и отбивалась, когда я силком потащил ее на свежий воздух. При свете дня мне удалось разглядеть этот живой скелет, обтянутый кожей. Волосы выбелила седина, руки и ноги высохли и были тонкими, как тростник, а огромный вздувшийся от голода живот напоминал бурдюк с водой, какие в ходу у туарегов». Старая женщина скулила и боялась пошевелиться, точно тело давно умерло, и жили в ней лишь тонкий, противно скрипящий голос, да эти желтые глаза дикой кошки. Я приволок ее к повозке, угостил глоточком виски из фляжки, а потом сварил бульон из мяса антилопы, которую подстрелил утром неподалеку от Крааля. Старуха рассказала, что пришла в эти края из страны Зулусов, много лет жила здесь, прибившись к сердобольной семье, но три дня назад всех, — она кивнула на хижину, — сгубила лихорадка. Выжившие погонщики скота спешно бежали из Крааля, забрав большую часть коров, а ее, беспомощную одинокую, бросили на произвол судьбы. Так она и сидела среди мертвецов, готовясь встретить печальную кончину. «Я отвез старуху в соседний Крааль» оставил на попечение вождя и подарил ему роскошное одеяло. Второе такое же. Пообещал отдать на обратном пути, если несчастная страдалица будет жива, здорова и довольна обращением. Вождь кивал, не в силах преодолеть изумление. Неужели кто-то ценит жизнь ничтожной Зулуски превыше двух одеял? — Она ж совсем дряхлая, — убеждал вождь. — Почему бы просто не выгнать ее за ограду? Пусть умирает снаружи. — Мои спутники. Погонщик Буйволов и проводник, шустрый мальчишка из племени Бапеди, удивленно пожимали плечами. Африканцы, хотя и не читали теории Дарвина, но вполне согласны с его тезисами о том, что выживать должны сильнейшие. А когда спустилась ночь, мне довелось свести знакомство вот с этим хищником. Он кивнул на львиный череп, висевший над камином. Незадолго до наступлений сумерек буйволы стали мычать от голода. Ну, что поделать? Распрягли их, пустили на выпас. А проводнику я лично поручил следить, чтобы они не разбежались кто куда. Пусть подкрепятся, через пару часов снова поставим их в упряжку и поедем при свете африканской луны, чтобы к рассвету добраться до каравана прежде ушлых торгашей. Я и сам пообедал, выпил кружку крепкого кофе, после чего немного вздремнул. Когда проснулся, увидел, что проводник пригнал только самого покладистого из рогатых — капитана. «Эй, а где еще три буйвола?» — возмутился я. «Сбежали, инкоси», — запричитал мальчишка, пытаясь умаслить меня уважительным титулом. «Ведь инкоси — это самый уважаемый вождь племени». «Ей-ей сбежали». «Стоило мне отвернуться, все разбежались». «Ты заснул? Не отрицай, мерзавец! Буйволы разбрелись, пока ты храпел!» — кричал я на проводника. Возможно, моя реакция была чересчур бурной, но кому охота застрять с одним буйволом в этом захолустье, где свирепствует лихорадка. Теперь придется тащиться до каравана неделю. За это время все слоновые бивни растащат, и получится, что я рисковал ни за что. «Нет уж». Я позвал погонщика Тома, который тут же отвесил пару затрещин проводнику и велел им отправляться на поиски буйволов. «Они не могли уйти слишком далеко», — кричал я вслед парочке, удалявшейся к югу. «Смотрите во все глаза!» Старого капитана привязали к дереву, чтобы он не надумал сбежать. Я решил, что неплохо бы проверить северное направление, а заодно взял винтовку, вдруг удастся подстрелить что-нибудь на ужин. Два часа я бродил впустую, не встретив ни буйволов, ни достойной дичи. Я повернул назад, к своей повозке, и почти добрался до места и тут, наконец, заметил в зарослях антилопу. Судя по рогам, это был самец. Он бежал прямо ко мне, поэтому я спокойно прицелился и выстрелил. Пуля перебила позвоночник. Животное рухнуло, как подкошенное. Без лишней скромности скажу, это был... Отличный выстрел. Настроение мое заметно улучшилось, тем более, что антилопа упала в центре нашего импровизированного лагеря, так что мне оставалось лишь содрать с нее шкуру, связать копытца и взгромоздить тушу на повозку. Пока я занимался этим, сгустилась тьма, на небо выкатилась полная луна, я вслушался в тишину. Ту особую тишину, которая царит в африканской саванне, В самом начале ночи животные птицы замирают, чтобы не выдать своего присутствия только что проснувшимся и жутко голодным хищникам. Ветер стихает и больше не шумит в кронах деревьев. На некоторое время воцаряется благословенный покой. Однако чем дольше длится эта тишина, тем больше она угнетает одинокого человека. Возникает желание перемолвиться хоть словом, с кем угодно, даже с буйволом, лениво жующим жвачку. Я поглядел на старого капитана, лежавшего неподалеку, спрыгнул с повозки и собрался развести костер, чтобы стало чуть-чуть веселее на душе, ну и чтобы погонщик Том видел издалека, куда возвращаться. Но в этот миг раздался грозный рык. Желтая молния промелькнула мимо меня. Огромный лев прыгнул на спину буйвола, и ударом тяжелой лапы сломал капитану хребет. А я-то, старый дурак, оставил ружье в повозке. Осторожно повернувшись на пятках и стараясь не шуметь, я поставил правую ногу на переднее колесо, а левую поднял, чтобы забраться наверх, и тут же окаменел от ужаса. Лев подошел и ткнул меня носом. Он обнюхивал мою ногу, болтающуюся в воздухе. Клянусь, никогда в жизни я не испытывал такого страха. Но самое неприятное, что на несколько мгновений я потерял контроль над моей левой ногой. В то время как разум мой понимал, что сейчас важнее всего не двигаться, моей левой ноге захотелось брыкаться и выделывать коленца словно в ирландской пляске. Знаете, как это порой бывает. Сидите вы, на похоронах, и вдруг появляется желание захохотать, и желание это тем сильнее, чем торжественнее и печальнее окружающая обстановка. Вот так же и моей ноге захотелось потанцевать вопреки доводам разума, и лишь неимоверным усилием воли удалось держаться. Лев методично обнюхивал свою наравную ногу, от пятки до бедра, как будто искал место, куда удобнее вцепиться. Но убитый буйвол показался ему более привлекательной добычей. Рыкнув еще раз, он повернулся к несчастному капитану и вырвал кусок мяса из его бока. Я следил за зверем краем глаза. Это был самый большой из виденных мною львов. А видел я их, поверьте, друзья, немало. И еще у него была особая примета. Черная грива. «А клыки!» «Сами полюбуйтесь, какие клыки!» «Огромные, не так ли?» Лев пожирал буйвола, но время от времени поднимал окровавленную морду и смотрел на меня. Из-за этого я не решался пошевелиться и схватить ружье, ведь хищник был. Так же близко, как вот эта полка с курительными трубками. Я тянулся к ружью медленно, оставаясь с виду неподвижным, но когда пальцы мои коснулись приклада, Из темноты послышалось новое рычание. «Боже мой!» — пронеслось у меня в голове. «Да он тут не один!» При свете восходящей луны я увидел львицу, которая вышла из высокой травы, а за ней последовали двое львят, каждый величиной с мастифа. Львица остановилась в ярде от повозки и начала хлестать хвостом по бокам, уставившись на меня голодными желтыми глазами. Я решил, что пришел мой смертный час. Но хищница поспешила к растерзанному капитану. За ней последовали львята. Все семейство терзало когтями мяса, буйвола и разгрызало клыками его крепкие кости. Я оттрясся от страха и обливался холодным потом, боясь пошевелиться, и чувствовал себя, как пророк Даниил, обреченный на гибель. Вскоре львята насытились и стали потешно прыгать и забавляться. Один подошел к повозке сзади и стал бить лапой по свисавшей туши антилопы. Другой направился ко мне и обнюхал мою многострадальную левую ногу. Впрочем, он не ограничился обнюхиванием. Увидев, что у меня задралась штанина, львенок вздумал полизать мою кожу своим шершавым языком. Видно, это ему нравилось. Он лизал все настойчивее, все с большим упоением и притом громко мурлыкал, я прощался с жизнью, понимая, что сейчас его язык, как наждак, сдерет мою дубленую кожу, и львенок почувствует вкус крови. Тогда не останется ни малейшей надежды на спасение. Я помолился, припоминая все свои грехи, и потянул к себе ружье. «Раз уж все равно помирать, так хотя бы продать свою жизнь подороже». Вдруг раздался треск кустарника. Крики и свист. А главное, появились факелы. Это шли мои слуги с тремя сбежавшими буйволами, которых удалось поймать всего в часе пути к югу. Львы подняли головы, прислушались, поморщились на огонь и умчались прочь беззвучными мягкими прыжками. А я, хоть в этом и не так просто признаться, друзья мои, потерял сознание. В ту ночь львы больше не возвращались, и к утру мои нервы успокоились. Но меня не отпускала мысль о страхе и унижении, которые они заставили меня пережить. К тому же я жаждал отомстить за смерть капитана. Я любил того трудягу Буйвола. За те годы, что мы путешествовали в Африке, он ни разу не подвел меня. Я так сильно разозлился, что решил напасть на львиное семейство. Конечно, это было глупостью. И погонщик Том отговаривал меня, но я не слушал разумных доводов. Я дождался рассвета, натер маслом кожу, раздраженную от прикосновения шершавого языка львенка, взял ружье двенадцатого калибра и отправился на охоту. Это было мое первое гладкоствольное оружие, заряжающееся не с дула, а с казенной части. Пуля из такого ружья разит льва не хуже, чем пуля из нарезного ствола. Лев не очень живучий, прикончить его нетрудно. Поверьте, подстрелить антилопу куда сложнее. Вот только раненая антилопа постарается убежать, а раненый лев захочет убить охотника. Но я упрямо гнал от себя подобные мысли. В первую очередь следовало выяснить, где хищники расположились на отдых после сытной трапезы. В полумиле от повозки я увидел холм, на склонах которого торчали хлипкие деревца-мимозы. Дальше тянулась равнина, спускавшаяся к пересохшему озеру, где колыхался пожелтевший камыш. За озером начинался глубокий овраг, заросший травой и кустарником. Я решил, что именно здесь нашли укрытие хищники, ведь даже зеленому юнцу, впервые вышедшему на охоту, известно, что лев обожает такие заросли. Это позволяет ему подстерегать добычу, а самому оставаться невидимым. Я отправился к озеру на разведку и на берегу обнаружил остатки антилопы гну. Она была убита и обглодана три дня назад. Значит, львы часто бывают здесь и проводят немало времени у озера. Саваться в заросший овраг я не рискнул, ведь я не самоубийца, поэтому крепко задумался, как лучше выманить львов на открытое пространство. Вспомнив, как звери испугались света факелов я задумал устроить пожар погонщик том с мальчишкой проводником начали поджигать сухой камыш на левом берегу а я на правом ветер помогал раздувая пламя разгоняя его широким веером по саванне, и буквально затапливал огнем и дымом неглубокий овраг я поспешил вернуться к холму чтобы там дождаться львов встал на открытом месте хотя это было очень опасно но я возможно, излишне самоуверенно, полагался на свою меткость. С заряженным ружьем в руках я не боялся ничего. Вскоре я услышал, как сквозь горящие камыши ломится большое животное. Решив, что это лев, я прицелился в том направлении и уже разглядел желтоватый бок, но так и не спустил курок. Из зарослей выпрыгнула большая антилопа и унеслась прочь. Огонь между тем разбушевался и стремительно пожирал камыши, сухую траву и кустарник. Воздух раскалился до такой степени, что стало трудно дышать, а густой дым катился по саванне, как высоченные океанские волны. И вот когда глаза мои покраснели от дыма, а горло высохло, как пустыня, ни вздохнуть, ни сплюнуть, раздался рассерженный рев. Меня охватил охотничий азарт. Сквозь дым я разглядел, что львы крадутся по берегу озера, время от времени приподнимая голову над камышами, точно сурки выглядывающие из норы. Заметив меня, они снова пригибались и прятались. Я не успел прицелиться и выстрелить, а бить наугад и тратить пули впустую — не в моих правилах. Тем более, что эта игра в прятки не могла длиться долго. Львов уже изрядно опалила огнем и я понимал, что они мечтают вырваться из горящих камышей. Они выпрыгнули все разом, неожиданно и беззвучно. Черногривый лев опередил остальных на несколько футов и несся по берегу озера большими скачками. Я ждал, пока зверь не свернет к спасительному оврагу, повернувшись ко мне боком, и, когда это случилось, прицелился в плечо. Любой охотник знает, что целиться нужно на пару дюймов правее того места, куда хочешь попасть. А я желал, чтобы пуля пробила сердце короля Саванны. Я глубоко вздохнул, успокаивая биение сердца, нажал на спусковой крючок, и в этот момент искра от пылающего камыша попала мне прямиком в глаз. Я вскрикнул от боли и стал тереть глаза, когда зрение вернулось, Увидел, как хвост последнего льва скрылся за кустами, растущими на склоне оврага. Я выместил злость на своих слугах, хотя они, разумеется, не были виноваты. Отлетевшая искра — роковая случайность. Она испортила идеальный выстрел, который наверняка свалил бы с ног бегущего льва. Но я не сдался. О, нет. Хотя погонщик Том умолял меня прислушаться к голосу рассудка, Я побежал к оврагу, где засело хищное семейство. Это не было провадой или отчаянной храбростью. В моем поступке сквозила обреченность. Либо я перебью львов, либо пусть львы меня прикончат. Я ответил слуге, что ему не обязательно следовать за мной, но Том родился в племени свази, которому неведом страх. Он пошел вслед за мной, сжимая в руке осегай, копье с широким наконечником, Бормоча заклинания против злых духов, которые явно околдовали меня и свели с ума. Овраг был примерно с четверть мили в длину, а заросли здесь оказались вовсе не такими густыми, как я предполагал. Кусты торчали редкими островками, и за каждым из них мог прятаться кто-то из львиного семейства. Первым выскочил самый маленький львенок. Впрочем, и он представлял опасность для человека, поскольку даже этому детенышу хватило бы сил убить меня или серьезно поранить. Я вскинул ружье и выстрелил. Пуля вонзилась в спину, львенок рухнул и закувыркался на месте вереща от боли. Глаза его горели яростью, и он попытался укусить Тома, который подкрался поближе, чтобы прикончить звереныша осягаем. Я щелкнул затвором, чтобы поскорее вытащить гильзу и перезарядить ружье. Но вот беда. Часть заряда застряла в стволе. Я хотел вогнать новый патрон, но он не вошел даже наполовину. Будто, почуяв мои проблемы, львица выскочила из-за куста примерно шагах в двадцати. Она била себя хвостом по бокам и зловеще рычала. Я стал медленно отступать, не оставляя попыток зарядить ружье. Львица присела и прыгнула в мою сторону потом проделала это снова и снова. Она приближалась, а я все никак не мог перезарядить оружие. Как неудивительно, Я думал в эту минуту о фабриканте, выпускающем бракованные патроны. Имени я его, пожалуй, не скажу. Но тогда я призывал всяческие кары и наказания на голову этого ублюдка. Убедившись, что патрон не входит, я попытался вытащить его обратно, но стало только хуже. А ведь если затвор не щелкнет, то я не смогу выбить гильзу и воспользоваться вторым стволом. То есть останусь безоружным против львицы. Та продолжала попеременно припадать к земле и прыгать, не спуская с меня желтых глаз. Я из последних сил давил на медный край гильзы, пока из руки не потекла кровь. Вот, посмотрите, шрамы до сих пор со мной. Кватермейн поднес к свету правую руку, и показал нам четыре или пять белых шрамов на том месте, где запястье переходит в кисть. «Это ничуть не помогло», — продолжал охотник. «Гильза не двигалась с места. Никому не пожелаю очутиться в таком переплете». Львица вся подобралась, и я уже распрощался с жизнью, как вдруг Том крикнул мне. «Возьми вправо, Инкоси! Ты идешь прямо к раненому львенку!» Я не оглянулся, а сразу последовал совету погонщика. Продолжал отходить теперь уже в сторону, почти перпендикулярно. И что же вы думаете? Львица, негромко рыкнув, выпрямилась и побежала вверх по оврагу, оставив меня в покое. «Надо возвращаться к повозке», — сказал Том. «Хорошо. Вернемся», — согласился я. «Но прежде я застрелю остальных львов. Если боишься, убирайся к черту или полезай на дерево». Том немного поразмыслил и полез на дерево. Благоразумнее было последовать его примеру, но я чувствовал прилив невероятной решимости. Нашарив нож в кармане, я выцарапал злосчастный патрон, который чуть не стоил мне жизни. Кусок гильзы, застрявший в стволе, был не толще почтовой марки. Я зарядил ружье, разорвал носовой платок и перевязал окровавленную ладонь. Теперь я был готов к схватке. Львица скрылась в густом кустарнике. Чтобы выманить ее оттуда, я стал бросать камни. Послышалось недовольное ворчание, а потом из-за кустов выскочил второй львенок, тот самый, что лизал мою ногу минувшей ночью. Он не стал нападать, а попытался сбежать и повернулся ко мне боком. Я воспользовался удачным моментом и пристрелил звереныша. Не прошло и трех секунд, как появилась львица. Она прыгнула и замахнулась лапой, чтобы исполосовать меня когтями, но я оказался проворнее и выпустил пулю из второго ствола. Раненная хищница не сдавалась. Она поползла ко мне дьявольски рыча. Я перезарядил ружье и добил львицу. Она испустила дух у моих ног, в ее стекленеющих глазах навсегда застыла дикая ярость. Довольной охотой я снова загнал патроны в двустволку и углубился во враг в поисках черногривого гиганта, который растерзал моего буйвола. Я шел медленно поминутно замирая и оглядывая каждый клочок травы. Сердце мое колотилось, будто норовило вырваться из груди. Я был настороже, ведь в любое мгновение лев мог броситься мне на плечи, но шаг за шагом я прошел весь овраг и никого не встретил. Куда же подевался смертоносный хищник? Я оказался в тупике. Овраг перегородил отвесная скала, а слева громоздились валуны, поросшие мхом и папоротником. На один из них я вскарабкался, чтобы осмотреться. Никого. Скорее всего, я не заметил Черногривого и прошел мимо, а лев сбежал из этого оврага, оставив меня с носом. Я выругался от досады, но тут же успокоил себя. Застрелить трех львов из одного ружья — это славная охота. Я спустился... И пошел по дну оврага, вдоль небольшого ручейка, размышляя о том, стоит ли сдирать шкуры со всех зверей или ограничиться львицей. Я не терял бдительности, поглядывая по сторонам цепким взглядом охотника. Только это меня и спасло. Я увидел мимолетное движение справа и резко развернулся, поднимая ружье. Едва я прижал приклад к щеке, как с крутого склона оврага, на меня прыгнул лев. Он выглядел еще страшнее, чем прошлой ночью. Господи, какой ужас я испытал. В первый миг меня парализовал страх. Я смотрел, как лев, вытянувшись в струнку, летит по воздуху, скользит по невидимой дуге. В тот момент, когда он достиг высшей точки, Я очнулся и выстрелил. Не целясь, как охотник, который бьет в лед диких уток на болоте. Пуля достигла цели. Я услышал глухой удар, с которым свинец вошел в тело льва. Но я не сразу осознал это, поскольку хищник обрушился с ревом, подобным грому небесному, и опрокинул меня на землю. Его клыки вонзились в мое бедро. Я услышал, как хрустнули кости. Честно сказать, я всегда думал, что приму свою гибель спокойно, но в тот момент убедился, что это полная ерунда. Я вопил от боли и ужаса. Я молился, прощаясь с жизнью, но внезапно лев ослабил хватку. Он широко разинул пасти, с которой хлестала кровь. Его собственная. Перемешку с моей. Зашатался и рухнул. Тяжелая голова упала мне на грудь чуть не проломив ребра лев испустил дух моя пуля пробила ему сердце но даже смертельно раненый он едва не угробил меня отдышавшись я кое как выбрался из под огромной туши к счастью львиные клыки не раздробили бедренную кость но я мог бы умереть от потери крови том поспешил на помощь разорвал рубаху и перетянул мою ногу закрутив повязку при помощи палки я выжил но теперь считаю это чудом Только безумец решится бросить вызов целому семейству львов. Это была неравная битва. Вряд ли нужно добавлять, что я не купил ту партию слоновой кости, ради которой отправился в то путешествие. Ее перехватил немец, который заработал на перепродаже больше 500 фунтов. Я же целый месяц провалялся в госпитале и еще полгода еле передвигал ноги. С тех пор я обречен на эту чертову хромоту. К тому же проклятая рана ноет каждый раз, когда собирается дождь. Вот и вся история. Теперь я выпью еще пару глотков шотландского виски на сон грядущий. Надеюсь, вы сможете заснуть, и вас не будут преследовать кошмары. Спокойной ночи, друзья.